Глава четвертая. Наконец-то можно будет закупиться. Оставляю за спиной Ава, штурмую три ступеньки, тяну на себя каменную дверь. Подается легко, несмотря на трехметровую высоту проема. Магия. Захожу. Дэлень, Дэлень! Фальшиво звякает над головой колокольчик. По оборачиваюсь. На двери на веревочке висит крохотный божок. Размером с кулак и с крупным, выдающимся носом. Божество, изображающее колокольчик, виновато разводит руками, мол, звенел как мог. «Не одобряете?» Вновь оборачиваясь на этот раз к прилавку. За мраморной стойкой божественной красоты девушка. Бруской внешностью среди всевышних дам никого не удивить. Хотя на минусах это скорее показатель достатка, чем вкуса. Диа звездная». Уровень 78 Более чем солидно. В целом владелица лавки была хоть куда, и даже волосы из жидкого пламени ее не портили. Дорого, богато. Пожимаю плечами. Я не камертон, но... В ноты не попадает. Колокольчик обиделся и забасил, почему-то с кавказским акцентом. — Э, ты сам после пинка под зад позвени, да? Девушка засмеялась. «Вы первый, кто заметил. Сама морщусь. Но...» — она развела руками. «Карточный долг — святое дело». Божок на веревочке возмущенно затрепыхался. «Ты мухлюешь клянусь, с девяносто девятью горными домами вечного города. Никогда еще счастливчик Мимин не проигрывал девять раз подряд. И по желанию у тебя, идиотский, вот проиграешь, познаешь всю глубину моего желания». Мимин хотел добавить что-то еще но дверь снова открылась пропуская запозднившегося аава тяжелая каменная створка пнула висящего на шнурке башка под зад дол зло проорал псевдоколокольчик и попытался плюнуть аву на макушку огненная капля сорвалась с руки богини и сожгла плевок в полете мимин строго свела брови владелица лавки мы договаривались штраф дополнительный год и того осталось сто божок в ответ явно психанул рванул на груди золоченый кафтан демонстрируя миру курчавую грудь загласил а твары хаоса позорные не сломать вам мимина 800 лет висел и еще столько же провешу аф оглянулся что-то он буйный сегодня богиня улыбнулась скучно ему Вот нашел себе нового зрителя. Кстати, хорошо выглядишь, Аф. Я тебе давно говорила. Не экономь на аватаре». Аф смутился. «Спасибо. Я друга привел. Закупиться бы ему. Недорого». Девушка перевела на меня вопросительный взгляд. Я посмотрел на свое отражение в черных, лишенных белков в глазах и невесело усмехнулся. Но Бяра еще тот, хоть и жилистый. «Кстати, записать в склерозник...» После ужина раскидать очки совершенствования. В повторный сценарий «Рыцаря смерти» я не верю, а мне на минусах важен каждый лишний шанс. Тут некоторые боги, миллионы лет силу и опыт, копят. Приветливо улыбаюсь, киваю. Так и есть. Нужна палка-копалка. Кирка, в смысле. Еще одежда из реальных материалов, что не исчезнет, без подпитки энергии. Ну и экипировка, какая-никакая. Вон аф, обвешан весь, как новогодняя елка. «Хотя вы вряд ли знаете, что это такое». «Знаю», — отмахнулась девушка. «У нас раз в году тоже тюрьмы чистили. Развешивали на деревьях каждого десятого. Боролись с рецидивом и длинными сроками. Ну да не суть. Давай с инструмента начнем. Итак, кирки-кирочки». Богиня подвела меня к дальней стене, где слева направо, согласно размеру, был развешан копательный инструмент. От микрофитюлик для существ калибра мимина до гигантской кирки, которую смело можно использовать как якорь для крейсера». Заметив мой интерес, Диа иронично отметила. «Если тебе нужно что-то побольше, то экземпляры от полутонны и выше я держу на заднем дворе». «Меня смутить непросто. Я перед службой в армии медкомиссию проходил. Благодарно киваю». «Спасибо. Обязательно посмотрю». «Для рекламы держите или реально кто покупает?» Богиня одобрительно хмыкает. «Покупают». Хвала творцу стратегии существования множества. Кто-то идет путем минимизации издержек, упрощая аватар до упора, вплоть до двухмерности, а кто-то формирует аву в 10 метров ростом и идет крошить камень килотоннами. И какой из путей, верный мой! Делен, делен! весело запрыгнул на шнурке Мимин. Проиграть в карты желаные висеть над дверью, звенеть колокольчиком. Всего на один день, да! Но! с кормежкой и оплатой за меня суточного взноса. Ну и штрафы бешеные, я ж с Вот скоро уже тысячелетие, как халявлю. Учитесь, землекопы помоешные. Мимин! Молчу, молчу. А то так и законного выходного лишиться можно. Дея покачала головой и продолжила. Математически выверенных моделей десятки, если не сотни, но... Какая к тварям хаоса математика, когда вокруг сотни богов удачи и случайности? Каждый из них так искажает статистику, что считать вероятности дела бесперспективное. Ав покраснел и зашаркал ножкой. Я же кивнул и подошел к стене, решив осмотреть инструмент поближе. Ну, кирки и кирки. Я в них не в зуб ногой. Хвала интерфейсу хоть характеристики подсвечивает. Потыкав пальцем в пару вариантов, погоняв в вилку цен, останавливаю свой выбор на довольно спорном нубском девайсе медная кирка последнего шанса натуральные материалы 86 процентов сотворенные 14 процентов стоимость поддержки творения 4 сов в сутки пониженный процент переработки породы минус 40 процентов повышенный шанс отыскать что-либо значимое плюс 40 процентов диа мой выбор не оценила не советую «Не гонись ты за удачей, тем более с таким другом. Возьми лучше стандартный камнилом новичка. За 8 часов будешь делать суточную норму. Практически с гарантией». Ав набычился. «Нормальный у него друг. Полезный. Дай сюда кирку». Бог выхватил у меня из рук инструмент, прикрыл глаза, напрягся. Руки Ава полыхнули зеленым. По кирке пробежались веселые огоньки. «Как-то... так...»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 пониженный процент переработки породы — минус 80%. Повышенный шанс отыскать что-либо значимое — плюс 80%. — Аж крякаю от изумления. — Мда, ну ты аф и мастер. — Сколько с меня? — Диа. Богиня с жалостью посмотрела на нас и покачала головой. — На дураках грех обогащаться. Так мне говорил мой отчим-покровитель домов скудаумия. У нас их много было. Подгорное королевство... Болезненная тяга паствы к концестам. Но при всем моем хорошем к вам отношении за кирку шесть сотен монет, и не совушкой меньше. Там одной меди десять кило. «Берем», — киваю уверенно. «Ну а что? Я же не от балды ее беру. У меня планы есть на эту кирочку. Если все пойдет как надо, будем в шоколаде. Белом. Он вкуснее». «Уточняю». Диа, а ты трофеи принимаешь?» Достаю из инвентаря кирку почившего в бозе зверобога. «Пространственный карман. Неплохо», — оценивает она совсем не то, что я хотел ей показать, но затем все же переводит глаза на инструмент. «О, из моей лавки, Кирочка. Ох, и укатали ее годы. Это вы, что ли, 911-го, привалили?» Пришла моя, пора стыдливо отводить глаза. «Да так, он ко мне в чертоге вломился, а там сигналочка охранная стояла. Ну, его и разорвало на пять кусков. Вот!» демонстрируя оторванную руку зверобога. Диа одобрительно кивает. «В закусочную. Через дорогу сдай. По монете за кило примут. Только сами там не жрите. Карму испортите». Взяв у меня инструмент, Диа придирчиво его осмотрела. Интерфейса у нее явно не было, но глаза помигивали радугой, спектографом сканируя металл. Сплав хороший, и главное, его много. Медь, серебро, золото, отсюда и благородный розовый отлив. Рукояти, обмотка, сотворенные. но... Зверобок слишком часто стучал инструментом по черепушкам тварей хаоса, отсюда дебаф, который практически обесценивает все плюсы. Короче, плачу по весу металла. Больше вам может кто и даст, но только в квартале хаоситов. Согласны? Автор опливо закивал головой. Идти в мутный квартал ему явно не хотелось. Диа взвесила кирку в руке. 20 кило меди, кило серебра и 100 грамм золота. Итого две пятьсот». Философски замечаю. Во времена золотой лихорадки больше всего зарабатывали те, кто продавал старателям кирки и лопаты. «Хорошо, красавица. Договорились». Диа кокетливо улыбнулась. В ее волосах материализовалась затейливая рубиновая диадема. Демонстративно покраснея, в тон украшению, богиня стрельнула глазками. «Мальчики, вы такие милые! Так бы расцеловала не будь я богиней смерти! Жалко клеймить раньше времени вашей души!» «Я невольно отпрянул!» «Смерти!» Диана наклонилась ко мне и, несмотря на разделяющие нас пять метров, легко дотянулась и потрепала по щеке. «Ну а кому еще? Кирками торговать!» «У моей паствы смерть всегда с киркой изображают!» тюк по темечку и привет предкам. А у вас разве не так? — Наша с косой ходит. Народ у нас широкой души. Любить-то королеву, воевать так с миллионами жертв...» — буркнул я, по-новому оценивая прекрасную богиню. о, -о, -о, -о! Та закатила глаза. — Какой, наверное, богатый мир. Я правильно поняла, что коса — это инструмент для массовой жатвы душ. — Пожимаю плечами. И для этого тоже. Как-нибудь сотворю тебе... — На юбилей. — Ой, какая прелесть. Буду ждать. А я вот в кирках прекрасно разбираюсь. Да и стремятся они ко мне. Видишь, еще одна назад вернулась. Да и то, что 911-й помер, я давно почувствовала. Даже пару совушек получила. Некоторым богам даже на минусах кое-чего перепадает. Вот дружок твой из таких. Да и ты, похоже, парень не промах, К нам обычно с пустыми карманами попадают. Делаю пукерфейс. Ухожу в несознанку. Я тут меньше суток. Поглядим. Диа, что там насчет одежды? Никаких проблем, мой раздетый друг. С кружевами, правда, напряженка. Одежда только кожаная, слегка фонит хаосом. Цены от тысячи за предмет. Интересует? Извини. Рунных овец тут нет. Только твари подземные, зубастые и опасные. Что твой Новый год для тюремного сидельца? Задумываюсь лишь на секунду. Нет, такой хоккей нам не нужен. К кожаным трусам, как и к хаосу, предрасположенности не имею. Более того, творец зачислил меня в Друмировский пантеон равновесия, практически мною же созданный. Да еще и специализация легла просто в масть. — Спасибо, обойдусь. Сам сотворю. Что по экипировке? Диа кивнула. — Стандартный набор новичка. Кожаный ремень с крепежами. — Фонарь. «Нож для снятия шкур, точила для кирки, коврик для отдыха, фляга. Из сушеного мяса только крысятина, у меня не ресторан. Мешков для добычи. Сколько будешь брать? Учти, в одной крысе хаоса может быть до полутонны веса. В руках не унесешь, а бросить будет, ой, как жалко. Жареные ребрышки, жирненькие, с мозгом внутри. Афф шумно сглотнул и похлопал себя по притороченным к поясу скаткам». Опять же, кожаным, дубовым, неудобным. А я все думал, что это за хрень у него болтается, наподобие противогазных сумок у фашистов? — У меня три, — отчитался бог. — Жесть, дизайнеров на вас нет. Они же весят по пару кило, каждый. Аф развел руками, мол, что поделать? Жрать захочешь, еще не так, раскорячишься. При всем богатстве выбора на прилавках лишь хаосятина и божатина. Чего желаете? Морщу мозг. «Во времена моих родителей...» Глаза богини округляются. Наверное, ей кажется, что это было миллионы лет назад. «Для таких случаев вместо мешков использовали авоську. Место занимает мизер, а грузоподъемность вполне сравнимая». «Авоська!» — буквально капсом произнес Аф. Глаза его вспыхнули, ноздри жадно раздулись. «Покажи!» — пожимая плечами. Чего ради друга не сделаешь? А если тема приживется, ему, может, еще и очей веры перепадет. Напрягаюсь, максимально подробно визуализирую бабушкину сетчатую сумку. Объем литров на 50. Ячейка мелкая, капроновое плетение, миллиметра в три толщиной. Вспышка света — минус 70 единиц веры. — Ну где? Где она, моя авоська? Жажда и смакуя само слово нетерпеливо топчется на месте будущий бог стратегического планирования, разжимая кулак, являя миру сумку хозяйственную сетчатую. Авоська. Модель «Авось что-то попадется». Натуральные материалы — 0%, сотворенные — 100%. Стоимость поддержки творения — 1 сов в сутки. Божественный баф. Пространственный карман. Внутренний объем авоськи удвоен по отношению к внешним габаритам. Вместимость 140 килограмм. Ого! Баф прицепился. Видимо, сказалась моя тяга к порталам. Вещь! исходит на эндорфины восторженный аф. Да я ее обниму! Улыбаюсь, протягиваю сумку дрожащему богу. Держи, чертяга, тебе нужнее. Я ведь почти сразу понял, что тебя зовут Авось. Аф прижимает добычу к груди. Легкая вспышка света говорит о спонтанно наложенном бафе. Авоська. Модель «Точно что-то попадется». Натуральные материалы 0%, сотворенные 100%. Стоимость поддержки творения 2 сов в сутки. Божественный баф. Пространственный карман. Внутренний объем авоськи удвоен по отношению к внешним габаритам. Вместимость 140 кг. Баф профильного бога. Шанс наполнить авоську чем-то полезным повышен на 50%. «Продаете?» Слышится откуда-то из-под ног. Перевожу взгляд. Оказывается, пока мы творили, в магазин зашел новый посетитель. Ростом мне по пояс, весь затянутый в красиво выделанную кожу, широкие плечи и могучие мускулистые руки. Вот он, шахтер классический. Перемигиваю савым, шепотом уточняю. «Сколько на потратил?» «Он профильный, копейки, полтинник всего». «Ага, еще семьдесят моих». В совушках это почти две сотни монет на все про все. Сурово свожу брови. Пять сотен. промо -акция. Только для вас. Гном стремителен, как детская неожиданность. Беру. Еще четыре штуки есть? Тут уже возмутилась Дио. Эй, уважаемые, вы часом не обнаглели у меня в лавке торговлю вести? Поворачиваясь к богине, чья спецификация способна перекрыть красоту. Дио, все учтено могучим ураганом. По сто монет с каждой авоськи твои. Последующая реализация также только через твою лавку. Эксклюзивные поставки от профильных богов. Можешь и сама руку приложить. Не знаю, что уж у тебя там за бафы». «Руны нетления», — задумчиво произносит Диа. «Но третий баф на один предмет не ляжет. Разорвет от разновекторных сил. Ладно, языкастый уговорил, будешь жить». От шуточек богини смерти волосы на позвоночнике становятся дыбом. Раньше меня так только лос напрягало. Быстро творю еще десяток сумок. Творения засчитываются системой учета божественных дел, и под сверкание внешних спецэффектов я неожиданно перехожу на следующий уровень. Поздравляем! Вы получили десятый божественный уровень. Доступно пять единиц совершенствования. Используйте их вдумчиво, ведь впереди вечность. Текущий баланс единиц совершенствования – 50. Минимальный триггер перехода на следующий уровень скрыто. Творите и воздастся вам по деяниям вашим. Добро пожаловать во взрослую жизнь. Получен новый статус в пантеоне Древа Миров – песок под ногами. Теперь вам доступны деяния уровня – глобальные. Конечно, сжигая душу и будучи готовы уйти за грань, вы способны на чудеса и даже свершение, но стоит ли оно того? Ведь впереди вечность. Теперь вы можете выбрать, либо создать самостоятельно первую божественную способность, которая станет доступна вашим последователям. Внимание! Прилагаем к покупке уникальный гайд «Божественные способности для чайников. Как приобрести максимум паствы при минимуме затрат». Ситуативная реклама оплачена торговым домом божественных братьев Саваофичей. «Поздравляем!» — раздался хор из трех завистливых голосов. «Спасибо!» — задумчиво киваю. «Значит, уже не пыль под ногами, а песок? Интересно, а для статуса «скала на пути» какой уровень требуется?» «Ой!» — расстроенно вертит в руках авоську. «Испортил случайно!» «Нифигаська! Модель точно ничего не попадется. Натуральные материалы — 0%, процентов, сотворенные — сто процентов. Стоимость поддержки творения – 2 сов в сутки. Божественный баф – пространственный карман. Внутренний объем авоськи удвоен по отношению к внешним габаритам. Вместимость – 140 килограмм. Баф профильного бога. Шанс наполнить авоську чем-то полезным – стремится к нулю. «Да ты что!» – делаю возмущенно восторженное лицо и трясу нифигайской воздухе «Да это же уникальный артефакт для копателей! Отпугиватель! твари хаоса! Знай себе, долби породу! Ни одна крыса не попадется на пути!» Дио подмигнула и негромко шепнула. «Либо наоборот. Приманит тварь покрупнее, которая уже тебя унесет в этом дырявом мешке». Качаю головой и легко парирую. «Сия невозможно! Нифигаська! Останется пустой! Понимать надо!» «Я бы взял одну...» Осторожно тянет руку шахтер. Косарь! заявляю уверенно и грозно трясу пальцем. Это еще по скидке! Я и лучше могу сделать! Аф окончательно поверил в себя. Лучше не надо! Отрезая немного испуганно. Лучше оно злейший враг хорошего! В итоге пристраиваем нифигаську в надежные руки, остаток овосик сдаем оптом Ди, и та выкладывает их на полках под слоганом Хит сезона. В плюсах – 4000 тысячи совушек. Деньги делим пополам, хотя вкраснеет и мнется. В конце концов, негромко признается, что ему и так за упоминание «авосик» по копеечке капает. Аргумент принимаю, но не признаю – деньги пополам. Не та сумма, чтобы по монетке высчитывать. Как говорят в бизнесе, миллион рублей на двоих поделить легко, а вот 100 миллионов уже никак не делится. Тут же на месте творю легкий спецназовский камуфляж и удобные берцы. По камням лазить, самое то. Перетягиваю талию, купленным ремнем, натуральная кожа, ручная работа. Остальное, включая кирку, закидываю в пространственный карман. Перед уходом уважительно раскланиваемся, игнорируя заинтересованные взгляды богини. 400 лет терпел без секса, выдержу еще пару деньков. Да и не факт, что перепало бы. Мало ли какой юмор у древних, как разум на планете божеств. Им уже дышать может надоесть, не то что секс. Под тяжелым и многообещающим взглядом Мимина осторожно открываем дверь, выходим наружу, в спину летит. И входы так же, на цыпочках, как в женскую баню. Не то так деленькну, совсем седой будешь. Прикрыв створку, я поворачиваюсь к площади и замираю. А ты, Израиль. Столпотворение богов и алые пятна цветов. Маковый сад уже вылез из рукотворной клумбы и успешно расползся на десяток метров в глубину улицы. Под такое дело кто-то даже подсуетился и разобрал один из ветхих домиков, освободив пространство и пустив камень на ограду. Дюжина фей крутилась вокруг цветов, как пчелы, танцуя, опыляя, собирая урожай, ускоряя рост, вытряхивая мак из созревших головок и перерабатывая в компост увядшие цветы. Несколько фей суетились у раскинутого тут же шатра, заваривая и разливая по чашкам маковый чай. Попробовавшие чаек боги закатывали глаза, и, как горячие пирожки, расхватывали связки сушеной соломки. Людям бы я такое пробовать не рекомендовала. Откинуть копыта как нефиг делать, но у богов, видать, свой метаболизм. Суровая фигура Назгула вышагивала по периметру, отгоняя сонмы любопытных жадных до халявы. Помогавшие ему феи с крохотными копьями охотились за совсем уж мелкими башками, стремящимися спереть хотя бы одно зернышко. Лишь стоящей невдалеке закрытой карете с парой запряженных в золоченную сбрую зверобогов оказывалось некое почтение. Вот одна из фей скользнула к окошку экипажа, успешно разменивая букет отборных маков на увесистый кошелек, С трудом удерживая его на весу, застыла на месте, почтительно склонив голову и выслушивая какие-то рекомендации. — Золото! — уважительно прокомментировал авось, а покосившись на карету, понизил голос. — Кто-то из цитадели. Не хотел бы я привлечь их внимание. Надеюсь, им нужны лишь цветы. Согласно Киваю, но сильно сомневаюсь. Вряд ли местные крутыши живут в полной изоляции и не держат руку на пульсе. Будет это так, на их место очень скоро сядет кто-то другой. Вот разгрузившийся от золота фей уже вовсю раздает команды счастливым, чуть осоловевшим феям. Понимаю, когда у жизни появляется смысл, это тот еще мотиватор и гормон счастья. Феи засуетились, замелькали крохотные ножи. По зеленым головкам мака потекли капли белого сока. Застывая темнее на солнце, они на глазах превращались в опий сырец. Невесело хмыкаю, кто бы сомневался. Тут феи разглядели меня. Звучит звонкая команда. Дюжина летающих башков дружно валится на колени и бьет земной поклон. Внимание! Статус минорного деяния повышен до значимого. Внимание! Вам посвящены алые луга Лаита. Приток очей веры. Один пов в сутки за один квадратный метр луга. Текущая площадь — 27 квадратных метров. Седой фей, неторопливо, с чувством собственного достоинства, подлетает ко мне. Прижимает руку к сердцу, что-то басит на комариных тонах, коротко изображает поклон. Следом за ним пыхтит тройка молодых феек. В руках букет цветов, большое блюдо с отборным маком и комок опиума — сырца, с кулак размером. С поклоном, вручив дары, феи шустро возвращаются к алому лугу. Аф! — косится на бурый комок, жадно втягивает носом воздух. Компонент... Сомы. Она же Амрита. Она же Амброзия. Напиток богов. Сколько тысяч лет я не пил его? — Еще столько же не попьешь, — через чересчур резко и прячу дары в инвентарь. Бурчу, как старушка под окнами. Наркоманы, чертовы. Понакурица этого вашего интернета. — Ты чего? — непонимающе отшатывается Аф. — На нулевом будем пить, — отрезаю я. Сейчас нужна трезвая голова. Короче, Склифосовский, веди-ка нас кратчайшим путем в таверну. И Если по дороге мы влипнем в еще одно приключение, то клянусь всеми авоськами мира. Вначале я сожру тебя, а потом лягу спать под ближайшим забором. А в гордо выпрямил спину при упоминании авосик. Огляделся, может, кто еще раз слышал? Важно кивнул. — У нас, благодаря тебе, совушки завелись. Причем не только... Зверобожья медь, но и уважаемое серебро, благородное золото и даже уникальный... М -м -м -м -м, молчу. В общем, можем себе позволить заведение посолидней. Во Всевышний вкус пойдем. К табаху. Бог поварского ремесла и услады вкуса. Крысиные ребрышки у него. Чудо, как хороши. Заведение нашли легко. Оно выгодно отличалось ярко-зеленым цветом камня на фоне общей серой массы. Аф уважительно прокомментировал. — Редкая порода, древняя. Такая, если и попадалась, то только в шахтах, на глубине метров 300-400. В этом камне сотни совушек на тонну, в сто раз больше, чем на поверхности. Прикинь... Я прикинул. Махать кайлом хотелось еще меньше. Пустое какое-то занятие. Как-то неправильно мы понимаем волю Творца. Нет, черви, ребята, нужные, но если Творец так награждает... За глубинную породу, значит, нужна именно она? Кто вообще придумал пустой камень в пыль переводить? На входе, как и у всех приличных заведений, стояли два охранника Бога. Одинаковые костюмы непривычного кроя и зеленого сукна, тридцатый уровни. Для дна миров довольно неплохо. В воздухе пары истребителей крутятся зеленые башки поменьше, отгоняют всевышних москитного размера. Нас вежливо попросили сдать кирки дабы не было соблазна отколупнуть кусочек кладки на пару десятков совушек. Хотя действие скорее для понта, подчеркивающее статус заведения. Мы ведь боги, а не Гарри Поттеры. Это у него вся сила в палочке. А мы и без кирки способны на многое. Очень многое. В пятиметровый проем дверей проходим, не пригибаясь. Встречает нас красавица Хостес, вполне себе светло-эльфийского вида. Оценив наш размер и послав мне отдельную улыбку, Проводила в средний зал. Для существ от метра до двух с полтиной ростом. Атмосфера расслабляла. Стены приятно фанили верой. Конечно, это лишь жалкая пародия на личный алтарь. Там сила бьет высоковольтной дугой. Но все же... — Чего изволите? У нас самая изысканная сотворенная кухня. — Высший шик, смертный в роли официанта, подкатил к нам тележку библиотечного вида. Внутри множество томиков меню. Кухня Кхао Мира Алон, кухня морских улинов водного мира, кухня. Аф не стал дожидаться окончания заготовленной речи официанта и жадно перебил. Натуральное мясо! У смертного невольно дернулась век. Сегодня, к сожалению, только крысятина. Самое то! Ребрышки! Пожирнее! Гарнир не нужно, из сотворенного только приправы. Двойную порцию. Мой друг угощает. Официант кивнул, повернулся ко мне. «Вам также подать дичь?» Мне показалось, или слово «дичь» из его уст не имело отношения к мясу. «Земная кухня есть?» Смертный задумался. «Земля? Это самоназвание вашего мира? Населяют гуманоиды вашего типа? Э, э, да, самоназвание. Население почти как я, только уши покороче... Что еще? Я напрягся, вспоминая, когда-то заученный для форса адрес планеты». «Галактическая нить Персея-Пегаса, комплекс сверхскоплений рыб-кита, местная группа галактик, галактика Млечный Путь, рука Фариона, солнечная система, третья планета от Солнца». Аф от удивления клацнул от вишей челюсти. Официант позволил себе сдержанную улыбку. «Нет, нам это не поможет. Мир древа бесконечен, пространство и время многократно вложены одно в другое». «Если вы не против, я воспользуюсь дарованной моим богом способностью и за долю мгновения скопирую из ваших воспоминаний кухню народов земли. Если рецепты действительно окажутся уникальными, вы получите пожизненную скидку в 50%. «Соглашайся!» — алочно дернул меня за рукав Аф. Я подозрительно прищурился. «Поклянитесь, что просмотрите и скопируете только рецепты. При этом моя память не пострадает». Официант на секунду задумался и поправил формулировку. «Клянусь, что просмотрю и скопирую из памяти исключительно рецептурные, вкусовые и обонятельные воспоминания. При этом ваша память останется неизменна, ни одна нейронная связь не будет нарушена». «Не врет. Это я понял сразу. Если в бытовом разговоре мне еще не хватало талантов для того, чтобы отличить правду от лжи, то при акцентированной клятве обмануть бога справедливости гораздо сложнее». «Я согласен». «Благодарю вас». Чуть поклонился смертный и потянулся к моим вискам пальцами, на которых начинали формироваться маленькие присоски. Я не успел отпрянуть, как холодное прикосновение на секунду парализовало меня, чуть не доведя до конфуза расслабившихся мышц. Затем, словно издалека, до меня донесся голос официанта. «Еще раз благодарю. Сделка подтверждена». Какую из блюд вы желали бы откушать? Растягай, блинчики с черной икрой, консоме, стерлить в белом вине. Оливье, — отрезал я, — много, по-рабоче-крестьянски, с колбасой, майонезом и сметаной. И главное правило — чем мельче кубики в салате, тем он вкуснее. Но постойте, — нахмурился официант, — согласно вашим воспоминаниям, кубики должны иметь усредненные грани в 5,4 миллиметра, Сейчас же вы настаиваете на максимально мелкой нарезке. Великий Табах может нашинковать продукт с точностью до 10 микрон, но в такой консистенции кубики будут мало чем отличаться от жидкости. Э, не надо микронов! Забудьте правила, давайте стандартно в 5,4. Официант молча поклонился и удалился, гордо подняв голову и котя перед собой тележку. Через минуту, откуда-то со стороны кухни донесся восторженный рев. Ишь. Как новому блюду радуется, качнул головой Аф. Щедрый ты! Середневому башку сутки халявной жизни, мне авоське фем, цветы, табаху, кухню целого мира. Он теперь, может, на целый уровень силы поднимется. Я отмахнулся. Меня еще в мультиках учили. Делай добро и бросай его в воду. Для хороших людей не жалко. Ресторан работал, по любимой для широкой русской души системе все включено. За вход в зал для существ нормального размера платишь 150 монет с носа и ешь, пока лезет. Безусловно, в пределах разумного. Он и пределы определялись лично табахом. Засидевшемуся на сутки гостю на требование подать очередное блюдо выносили огромную сучковатую деревянную ложку. В большинстве случаев это действовало безотказно. Гость резко терял в наглости и быстро собирался домой. Как мне нашептал Аф, второго предупреждения не было. Тем, кто не понял намек, с первого раза могучий табах вставлял эту ложку в задницу и трижды ее проворачивал. А это больно и очень-очень обидно. В общем, дефицит оливье в организме я восстановил. Салат оказался божественным на вкус. Немного смущали идеальные размеры ингредиентов и то, что на каждом кубике была вырезана буква «Т». Так кулинарный мастер подписал свое творение. Судя по брошенному на меня уважительному взгляду официанта и потому, как бережно он ставил каждую тарелку на стол, табаху пришлось изрядно попотеть. Ав же, при виде оливье, кривился. Сотворенную пищу он не уважал, а вот крысиные ребра, по размерам больше похожие на бычьи, вскрывал как профессиональный палач. Жир тек по пальцам, мясо с огня ума помрачительно пахло, ав урчал от удовольствия. Собственно говоря, питаться богам было необязательно. Еще никто из бессмертных не умер от голода, но тут как с сексом. Вроде и не обязательно, но разве не свернешь ради этого дела горы? Своими номерами ресторан не обладал, но буквально в двух шагах от всевышнего вкуса располагалась вполне приличная гостиница у бога за пазухой. Самые дешевые комнаты обошлись нам по полтиннику, но осоловевший от событий дня ав вошел во вкус, да и вообще устал жить по-старому. Я не возражал. Условия в личных чертогах у меня пока спартанские. Могу я себе раз в 400 лет позволить перину, которую на моих глазах взбила симпатичная богиня? Вот и я так думаю. Комната мне досталась небольшая. Метров 15 площадью. Камень приятного зеленоватого отлива. Но ощущения жизненного тепла, веры от него нет. Приложив ладонь, понимаю. Подделка. Обычная дешевая порода с домагичным визуальным эффектом. Массивная кровать занимала половину помещения. Кресло напротив камина скрутящееся в нем голодной огненной саламандрой. Бросил ей пару медных монет, скорее из желания покормить зверушку, чем из-за нужды в тепле. Саламандра ловко поймала денежки, растворила их по грабительскому курсу в очки веры и счастливо заполыхала уютным пламенем очага. Усевшись на кровать и скинув психологически утомившие берцы, я залез в интерфейсы. Как-никак на руках полсотни единиц совершенствования — и, судя по всему, мне опять придется идти своим путем. Большинство богов вполне обоснованно прокачивают количественные массовые скиллы. Увеличить ширину входящего потока веры, нарастить лимит алтарей и способностей для последователей, поднять объем пула жрецов и паствы. Мне это все пока что не поможет. Из всех последователей одна лишь верная первожрица. Из доступного и полезного в первую очередь решаю расширить объем максимального баланса, Текущий поток в 10 тысяч перекрывает возможности роста и сотворения крупных чудес. Да и цена на апгрейд не так уж велика, чтобы сильно жлобиться. 5 тысяч лимита за первую вложенную единицу, 10, вторую и так далее. Подумав, увеличиваю лимит баланса до 500 тысяч. Еще пару баллов трачу на создание своего первого умения для паствы. Простенького, от того недорогого. Скорее, даже ради эксперимента. Конструктор талантов поражает воображение. Опции — ветвистое дерево без конца и края. В цене учитывается все – частота использования, пассивность либо активность, стоимость, дальность, длительность, сложность, визуальные эффекты, сопутствующие ритуалы и прочее, прочее. Чувство юмора у меня под вечер клинит, так что называю талант без фантазии. Божественное умение «меня не прокинешь». Последователь Лаита способен отличить правду от лжи, по крайней мере при собственном на то желании. Обязателен контакт с объектом, глаза в глаза. Использование до двух раз в сутки. В поиске своей ниши специализации просматриваю другие возможности для усиления. Уменьшение затрат от чьей веры на сотворение. Это полезно, но потом. Шанс на сотворение чуда классом выше. Это прикольно. Люблю такие вещи, как и все, что связано с удачей. Рассчитывать на эту ветреную даму не стоит. Поэтому, если есть возможность подкрутить генератор удачи вручную, я всегда за. Делаю зарубку в памяти. Если что, вернусь. Уменьшение расходов на поддержку аватара. Максимальные минимальные лимиты массы и объема тела. Дополнительные умения и возможности. Метаморфизм, умение полета, боевая форма. Отдельный конструктор личных талантов. От бытовых до атакующих. Ммм, как интересно. Поняв, что окончательно запутался, закрываю панельки интерфейсов. Это дело нужно переспать, заодно посоветоваться с мудрыми товарищами. Желательно с теми, у кого уровень повыше. Уже почти завалившись в кровать, вспоминая о мелком сиреневом башке, запертом в личных чертогах. «Мать моя женщина, как он там? Я же для него даже тарелку оливье сныкал!» Щелчком пальцев подсмотренным, когда-то упавшего, открываю проход в чертоге. Шаг, и я замираю боясь испачкать сверкающие полировкой полы. По стенам суетятся сияющие хрусталем паучки. Не весть откуда взявшиеся светильники ярко освещают мои бывшие покои. Свернувшийся калачиком на подстилке божок вскакивает, одергивает кафтанчик, бодро рапортует. «Уважаемый Лайт, ваши личные чертоги приведены в полный порядок!» Разглядев в моей руке тарелку с оливье, он шумно сглатывает, но продолжает доклад. «В углах помещения найдены... «Золотой артефактный костет и дюжина крупных сухофруктов, по виду пальмовые арбузы, редкий, почти вымерший вид. И у меня только один вопрос, а что делать со спящей обезьяной?» Я слежу за его указывающим пальцем и невольно вздрагиваю. «Умка!»